Глава седьмая. Вишневый плащ. Как о нас не ошибся. Дама, остановившая молодого человека в вишневом плаще, была действительно королева Наварская. А кто был молодой человек в вишневом плаще? Я думаю, читатель догадался и признал в нем храброго Демуи. Узнав королеву Наварскую, юный Гугенот заподозрил, что вышла какая-то ошибка, но не решился ничего сказать из опасения, что Маргарита вскрикнет и этим его выдаст.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 Маргарита тотчас увидела, что это не Ламоль. Произошло то, чего он опасался. Маргарита тихо вскрикнула, к счастью, теперь это было не опасно. Месье Демуи, сказала она, отступая от него на шаг. Он самый и мадам, и молю, Ваше Величество, дать мне возможность свободно продолжать мой путь и никому не говорить о моем присутствии в Лувре. Я ошиблась, месье Демуи, сказала Маргарита. Да, понимаю, ответил Демуи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 «А по какой причине все это с сегодняшнего утра изменилось?» «Мадам», — отвечал почтительно склоняясь, Демуи, «будьте добры избавить меня от ответа и, милостиво, разрешите с вами попрощаться». И Демуи с почтительным видом, но решительно, сделал несколько шагов к двери, в которую вошел. Маргарита остановила его. «Тем не менее, месье, я решаюсь попросить вас кое-что мне разъяснить».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 «А кто стучится?» «Не знаю!» «Пойдите посмотрите, кто, и вернитесь мне сказать!» «Мадам, осмелюсь заметить вашему величеству», — сказал Де Муи, «что если король Наварский увидит меня в Лувре в этот час и в таком костюме, я погиб!» Маргарита схватила за руку Де Муи и повела его к пресловутому кабинету. «Войдите сюда, месье!» сказала она, вы будете там скрыты и в неопасности, как у себя дома. Мое честное слово будет вам по рукой. Демуи вскочил в кабинет и едва закрылась за ним дверь, как вошел Генрих. На этот раз Маргарита, спрятав Демуи, не испытывала никакой тревоги. Она была только мрачна, и ее мысли витали очень далеко от любовных дел.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 «Месье, я думаю, что вся ваша беспечность — маска. Я верю не только в предсказания астрологов, но и в ваши дарования. А что бы вы, мадам, сказали, если бы кто-нибудь встал поперек нашего пути и грозил обречь нас обоих на жалкое существование? Скажу, что я готова совместно с вами бороться открыто или тайно против этого кого-то, кто бы он ни был. Мадам».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 Спросил Генрих. Нет, сир, это Демуи. Он! воскликнул Генрих, одновременно изумленный и обрадованный. Так значит, он не у герца Галансонского? Ведите же его сюда, я с ним поговорю. Маргарита побежала к кабинету, отворила дверь, и, взяв Демуи за руку, без всяких рассуждений привела к королю Наварскому. Ах, мадам! сказал молодой человек с упреком, звучавшим скорее грустно, чем язвительно. Вы предаете меня, нарушив ваше слово. Это нехорошо. Что бы сказали вы, если бы я вздумал за это отомстить вам, рассказав? Мстить вы не будете, де муи», прервал его Генрих, пожимая ему руку. Во всяком случае, сначала выслушайте, что я скажу. Мадам, обратился Генрих к королеве. Прошу вас, позаботьтесь, чтобы никто нас не подслушал.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 Маргарита, выйдя из спальни, бросилась в переднюю и столкнулась лицом к лицу с Ламолем, желавшим во что бы то ни стало пройти к королеве Маргарите, несмотря на все уговоры Жионы. За ломолем стоял как она, с помочь ему пройти вперед или прикрыть отступление. — А это вы, месье де воскликнула королева. — Ну что с вами? Почему вы так бледны и так дрожите? — Мадам! — сказала Йона Месье Даламоль так сильно стучал в дверь, что я, вопреки приказанию вашего величества, была вынуждена отворить. — Ого! Это что такое? — строго спросила королева. — Она сказала правду, месье Даламоль? — Мадам, дело в следующем. Я хотела предупредить ваше величество, что какой-то незнакомец, кто-то чужой, быть может, вор, проник к вам в моем плаще и в моей шляпе. — Вы сошли с ума, месье?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 ответил Ламоль, — когда у Вашего величества находится мужчина, который проник к вам, прикрываясь моим костюмом, а может быть, кто знает и моим именем. Мужчина? повторила Маргарита, нежно сжимая руку несчастному влюбленному. Мужчина. Вы очень скромные, месье де Ламоль. Загляните в щелку между портьерой и стеной, и вы увидите не одного, а двух мужчин. Маргарита немного отодвинула бархатную, шитую золотом портьеру, и Ламоль увидел Генриха Наварского, беседующего с человеком в вишневом плаще. Как она, с принимавшей участие в этом деле, как будто оно касалось его самого, тоже заглянул и узнал дэмуи. Оба друга были ошеломлены. «Теперь, когда вы успокоились, как я надеюсь, — сказала Маргарита, — встаньте у входной двери и не пускайте, милый мой Ламоль, никого» хотя бы ценой вашей жизни. Если кто-нибудь подойдет даже к площадке лестницы, дайте знать». Безвольно и покорно, как ребенок, Ламоль вышел, переглядываясь с пьемонцем, и оба стали перед закрытой дверью все еще озадаченные происшедшим. «Де муи!» — недоумевая, сказал аннас «Генрих?» — прошептал Ламоль. «Де-муи в таком же вишневом плаще с таким же белым пером, как у тебя, и так же размахивает рукой, как ты!» «Да, но раз тут дело не в любви, то, несомненно, в каком-то заговоре», — сказал Ламоль. «Ах, дьявольщина! Вот мы и влипли в политику!» — проворчал Коканас. «Хорошо, что в этом не замешана герцогиня верская Маргарита вернулась к себе в комнату и села рядом с двумя собеседниками.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 с улыбкой ответил генрих затем обернувшись к демуи он шепотом как будто у него еще остались опасения несмотря на уверение маргарита сказал послушайте зачем вы здесь здесь переспросил дэмуи да здесь в этой комнате здесь он не зачем ответила маргарита это я его затащила вы значит знали я догадалась обо всем Вот видите, де Мюи, оказывается, можно было догадаться. Сегодня утром месье де Мюи и герцог Франсуа были в комнате двух дворян герцога. Вот видите, де Мюи, все известно. Это правда, — ответил де Мюи. Я был уверен, — сказал Генрих, — что герцог Алансонский завладеет вами. Это ваша вина, Сир. Почему вы так упорно отвергали все, что я вам не предлагал? Вы отвергли? — воскликнула Маргарита. — Так я и думала. — И вы, мадам, — ответил Генрих, покачав головой, — и вы, мой храбрый Демюи, ей-богу, вы меня смешите вашими негодующими восклицаниями. Подумайте, входит человек и предлагает трон, восстание, переворот. Кому? Мне, Генриху, королю, которого терпит только потому, что он покорно склонил голову, гугеноту, которого пощадили только при условии, что он будет разыгрывать католика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 «Я поражаюсь тем, что вы, так плохо думая о Генрихе Наварском, явились предлагать ему корону!» «Но, сир», — возразил дэмуи, — «когда вы отказывались от короны, вы же могли подать мне знак! Тогда бы я не пришел в полное отчаяние, не считал бы все потерянным!» «Эх, святая пятница!» — воскликнул Генрих. «Если он подслушивал, то мог и подглядывать, а погубить себя можно не только словом, но и знаком!» «Послушайте, Дэмуи!» — продолжал король, оглядываясь. «Даже сейчас, сидя с вами рядом, сдвинув стул со стулом, я все же опасаюсь, не слышат ли меня другие. Дэмуи, повтори мне свои предложения». «Сир!» — в отчаянии воскликнул Дэмуи. «Теперь я уже связан с герцогом Алансонским!» Маргарита с досадой всплеснула своими прекрасными руками. «Значит, слишком поздно?» — сказала она. — Наоборот, — прошептал Генрих, — поймите, что в этом нам покровительствует сам Бог. де продолжай свою связь с герцогом Франсуа, ибо он будет спасением для всех нас. Неужели ты воображаешь, что целость ваших голов обеспечит король Наварский? Наоборот, из-за меня вас перебьют всех до одного и по малейшему подозрению. А принц Франции — совсем другое дело. Добудь улики его участия, потребуй от него гарантий. Я вижу, ты простак, ты входишь в обязательства так, по душам, и тебе довольно одних слов. О, сир, поверьте мне, в его объятия бросили меня только отчаяние от вашего отказа и страх, что герцог владеет нашей тайной. Владей и ты своей, Демуи. Это уже зависит от тебя. К чему стремится он? Стать королем Наварры? Обещай ему корону. Чего он хочет? «Покинуть здешний двор? Предоставь ему возможность бежать отсюда. Работай для него так, как если бы ты работал для меня. Действуй этим щитом так, чтобы все удары, которые нам будут наносить, отражал он. Когда настанет время удирать отсюда, мы удерем оба. Когда настанет время царствовать и драться, я буду царствовать один». «Остерегайтесь, герцога», — добавила Маргарита. Он человек темный и проницательный, не знающий ни чувства ненависти, ни чувства дружбы, способный в любое время отнестись к друзьям как к врагам и к врагам как к друзьям. «Он ждет вас, Дэмуи?» — спросил Генрих. «Да, сир. Где?» «В комнате его дворян. В котором часу?» «В полночь. Еще нет одиннадцати», — сказал Генрих. «Но не надо терять времени». «Идите, де Муи. «Месье, вы дали нам честное слово», — заметила Маргарита. «О, мадам!» — сказал Генрих с тем доверием, которое он так хорошо умел оказывать определенным лицам в определенных обстоятельствах. «С де Муи о таких вещах не говорят!» «Вы правы, сир!» — ответил молодой человек. «Но мне необходимо ваше слово, так как я должен сказать нашим вождям, что вы мне его дали. Ведь вы же...» «Не католик? Нет?» Генрих пожал плечами. «Вы не отказываетесь от Наварского престола?» «Я не отказываюсь ни от какого престола, Дэмуи, но оставляю за собой право выбрать лучший, то есть такой, который больше подойдет и мне, и вам. А если за это время Ваше Величество арестует? «Ваше Величество, обещайте ничего не выдавать, даже в том случае, если...» не посчитаются с вашим королевским званием и подвергнут пытки. Клянусь богом, де муи. Еще одно слово, сир. Как я буду встречаться с вами? С завтрашнего дня у вас будет ключ от моей комнаты. Вы будете приходить туда всякий раз, когда найдете нужным в любой час. А уж дело герца Галансонского отвечать за ваше появление в Лувре. Теперь поднимитесь наверх по маленькой лесенке, я вас провожу. А в это время королева приведет сюда другой вишневый плащ, недавно заходивший в ее переднюю. Не надо, чтобы вас с ним стали различать и знали, что вас двое. Верно, дамы и? Верно, мадам? Генрих произнес последние слова, смеясь и поглядывая на Маргариту. Да, ответила она спокойно. Тем более, что месье Ламоль состоит при моем брате герцоге. Так постарайтесь перетянуть его на нашу сторону, мадам. Самым серьезным тоном сказал Генрих. «Не жалейте ни золота, ни обещаний. Все мои сокровища к его услугам». «Раз это ваше желание», — ответила Маргарита с улыбкой, свойственной лишь женщинам богаче, «я приложу все свои силы, чтобы его исполнить». «Отлично, мадам, отлично. А вы, дэмуи, идите к герцогу, опутайте его».